Мой приятель сказал, если я здесь увижу хоть одну очередь, он выставляет. — Не обольщайтесь, — разочаровал его спецскор. Мы пока еще в экстерриториальных водах. Потеряли пейзанку, но вскоре нашли возле витрины, где был установлен трехведерный флакон духов «Шанель». Спецскор сказал ей, что, заплатив умеренную сумму, можно отлить.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 охнула непосредственная пейзанка. — Это ее макет в натуральную величину, — поправил спецкор Сама башня хранится в Лувре. — Правда, — усомнился гегемон Толя, поглядев на мадам Лану. — О, нет, — засмеялась она. — Отель называется Шато, видимо, из-за декоративной башенки, как на готическом замке. — Это неплохой отель.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 Это расплата за отдельный номер для генеральши. — А почему расплачиваемся мы? — Вопросов, подрывающих основы нашего общества, прошу не задавать. — У тебя нет скрытой гомосексуальности, а у тебя и у меня тоже, — ответил спецкорд.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 «Достоевский». «Тогда на ста рублях Лев Толстой», — подытожил я. «Конечно», — обрадовалась Алла. «Видите, как все складно получилось. Складно и познавательно. Человек заглядывает в кошелек и приобщается, и, главное, облагораживается процесс купли-продажи», — добавил я. «Гениально». «А Пушкина вы на копейки выбьете?» Ехидно поинтересовался спецкор, который, оказывается, все слышал.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 а за его спиной изумленно застыл наш официант с подносом вторых блюд. Ну, вероятно, он впервые видел, как человек в усмерть напивается сухим столовым вином.